После первой рекогностировки он так и не решил, откуда ему следует подойти. Но уже на второй раз он понял, что совершенно упустил из виду одну возможность. Его выход будет достоин той комедии счастья, которую он, данной ему властью, превратит в трагедию. Теперь ему все стало ясно. Надо было незаметно угнать машины и поставить их в нужные места. Яму, прикрытую пленкой и тонким слоем песка, он должен выкопать накануне. Там уже будет лежать оружие. Единственное, В чем он не был уверен, это погода. Но нынешний август выдался на редкость погожим. Рано утром суббота 17 августа он вышел на балкон. Тучи, собравшиеся за ночь, постепенно рассеивались. К полудню наверняка распогодится. Все должно пройти так, как он задумал. Он вернулся в свою изолированную от всех звуков комнату, лег и еще раз прокрутил в голове события, которым предстояло разыграться днем. Их обвенчали в два часа в той самой церкви, где она девять лет назад приняла конфирмацию. Правда, тот священник уже умер. Но у ее жениха был дальний родственник, тоже священник, с удовольствием согласившийся их обвенчать. Все шло просто замечательно. Церковь была битком набита родственниками и друзьями. Фотограф тоже пришел. Он беспрерывно щелкал фотоаппаратом, но в голове уже прикидывал композицию самых главных фотографий, тех, что собирался сделать на берегу. Он не первый раз организовывал там свадебные съемки, но почти никогда ему не везло с погодой так, как на этот раз. Они приехали на море около четырех. В кемпинге стояли палатки и машины. Было полно народу. Внизу на пляже играли дети. В воде плескался одинокий купальщик. Они поставили машину и пошли следом за фотографом. Невеста сняла туфли и подобрала платье, чтобы не запутаться в подоле. Фата развивалась на ветру. Наладить штатив заняло всего несколько минут. Фотограф поставил белый экран, чтобы сделать освещение мягче. Здесь никого не было, только из кемпинга доносились детские крики и звуки радио. Купальщик подплыл поближе к берегу, но он им нисколько не мешал. Все было готово. Фотограф ждал у камеры. Жених протянул невесте зеркальце, чтобы она поправила фату. Одинокий пловец теперь выходил из воды. Он подошел к лежащему на песке полотенцу и сел к ним спиной. В зеркальце невеста увидела, что он начал копать в песке яму. Наконец фотограф объяснил им, что за снимки он рассчитывает сделать. Они немного поспорили, надо им улыбаться или нет. Фотограф предложил сделать оба варианта. Он посмотрел на часы. 10 минут пятого. Времени более чем достаточно». Он сделал первый снимок и готовил второй, когда мужчина с полотенцем встал и медленно побрел вдоль берега. Когда фотограф попросил их улыбнуться, невеста заметила, что пловец вдруг повернул. Фотограф уже хотел нажать затвор, но она предостерегающе подняла руку, лучше подождать, пока он пройдет. Пловец шел теперь прямо к ним, держав полотенце в руках. Фотограф оглянулся на него, улыбнулся и вновь повернулся к молодоженам. Тот улыбнулся в ответ, отвел полотенце и выстрелил фотографу в затылок. Потом подошел ближе и застрелил молодоженов. Слышны были только сухие щелчки. Он огляделся. Никого. Никто ничего не видел. Он, не торопясь, пошел к ближайшей дюне. За дюной его невозможно увидеть из кемпинга. Перевалив за гребень, он побежал. Добежав до машины, он сел за руль и уехал. Все заняло меньше двух минут. Он почувствовал, что замерз. Он пошел еще на один риск — простудиться. Но соблазн был слишком велик появиться из воды, как морской бог возмездие. На въезде в истоту он остановил машину и натянул тренировочный костюм, лежавший на заднем сиденье, и стал ждать. Они обнаружили трупы не сразу. Прошло довольно много времени. Может быть, кто-то из детей случайно пробежал мимо этого места? Или кто-то из обитателей кемпинга решил прогуляться по берегу. А завтра он все узнает из газет. Наконец он услышал далекие звуки сирен. Они быстро приближались. Было уже без трех пять. Несколько полицейских машин и скорая помощь промчались мимо на большой скорости. Ему очень хотелось им помахать, но он удержался и поехал домой. Снова он блестяще выполнил свой план. А потом спокойно и с достоинством удалился. Машина с включенной сиреной захватила Валандера у дома Рут Лундин, где он так и стоял под деревом, лихорадочно пытаясь что-то сообразить. Первые данные были сбивчивыми и противоречивыми. Разговор с Мартинсоном прервался. Полицейский, присланный за ним, ничего не знал, кроме того, что им нужно ехать в Нюбрустрант. О том, что там произошло, он услышал по полицейскому радио. Ему не удалось дозвониться до Мартинсона. Он откинулся на заднем сиденье. В ушах эхом звучал дрожащий голос Мартинсона «Опять убийство!». Случилось именно то, чего он больше всего боялся. Он зажмурился и попытался заставить себя дышать спокойно. Вой сирен отдавался в голове. Водитель гнал машину, рискуя попасть в аварию. Доехав до Странда, они свернули направо, на узкую дорожку, почти тропинку, и вскоре уперлись в другую машину. Из нее выходили Мартинсон и Ан Брит Хёглунд. Валандер распахнул дверь, не дожидаясь, пока машина окончательно затормозит. Рядом рыдала женщина, закрыв лицо руками. На ней была майка с призывом голосовать за вступление Швеции в НАТО. — Что здесь произошло? — спросил Валандер. Взволнованные обитатели кемпинга замахали руками в сторону Дюн. Валандер добежал первым и резко остановился, как будто наткнулся на препятствие. Кошмар повторялся. Он сначала не поверил своим глазам. Потом понял. Три человека лежат на песке. Все мертвы. Рядом фотоштатив с укрепленной на нем камерой. «Молодожены!» — услышал он голос Анбрид, как сквозь вату. Он подошел поближе и присел на корточке. Жених и невеста были убиты выстрелами в лоб. Белая фата в крови. Он потрогал руку, она была еще теплой. Он медленно встал, боясь потерять сознание. Неподалеку стояли Хансен и Нюберг. Он подошел к ним. «Опять», — сказал он. «Опять. К тому же совсем недавно. Есть какие-то следы? Кто-нибудь что-нибудь видел? Кто их обнаружил?» Все стояли словно парализованные, точно ожидая, что он сам объяснит им, что здесь произошло. «Что у него уже есть ответы на заданные им же вопросы. Быстрее!» — зарал он. «Это случилось только что. Мы должны его взять!»